Глава третья Клуб «Блу» представлял собой приземистое бетонное здание посреди пустыря. В 9.15 вечера Микки вышел на парковку. К тому моменту на площадке едва насчитывалось восемь машин, припаркованных на щебенке у самого входа. Там же стоял старый микроавтобус. Многие... Пользовались им как маршрутным такси, чтобы добраться до места. Неоновая надпись, что должна была огласить «Танцевальный клуб Блу», местами погасла, некоторые буквы едва угадывались, окна заведения были замазаны синим, но сквозь отдельные трещинки в краске из зала наружу проникал свет стробоскопических ламп. Микки заглушил мотор, но не спешил вылезать из машины. За эти годы он научился никуда не торопиться. Оставаться терпеливым было важно, чтобы сохранять самоконтроль. Это входило в придуманные им для себя же правила, и теперь он подчинил себе свои желания полностью. Он умел сохранять терпение и умел наблюдать. Это тоже было важным качеством. Из заведения раздавались громкие басы. В его голове этот гул превращался в молитвенный хор, и все голоса молились за него. Они знали, что он на подходе. Но все нужно было делать взвешенно и неспешно. «Взвешенно и неспешно», — повторял он себе, сдерживая желание, что отзывалось давящим ощущением в животе. И лишь убедившись, что никаких сюрпризов не ожидается, он вышел из машины и направился ко входу. На нем был черный кожаный блейзер и брюки под цвет, светлая рубашка в цветочек с заостренным воротничком, тонкий бордовый галстук, ремень с серебряной пряжкой и высокие ботинки. Волосы цвета пепельный блонд. Скучающая кассирша в окошке с помощью штампа оставила невидимый отпечаток на внутренней стороне его правого запястья. «Первый напиток бесплатно», — сообщила она. Микки отдернул красную занавеску и очутился в большом зале, залитом рассеянным светом. Тогда он увидел, что на руке вместе отпечатка проступил купон на бесплатный напиток. «Интересный эффект», — подумал он, глядя на надпись при свете ультрафиолетовых ламп. Заведение устраивало тематические танцевальные вечеринки по четвергам. Сегодняшний вечер был посвящен фолку, но большинство присутствующих были больше вдохновлены скидкой по будням и бесплатным напиткам. Сквозь тонированные линзы очков Микки посмотрел по сторонам. На небольшой сцене группа из пятерых человек играла какой-то медляк, в темп которого под дискошаром танцевали в обнимку несколько парочек. Всего в заведении, в баре, на танцполе и на диванчиках он насчитал около сорока посетителей. Он внимательно вгляделся в каждого. Как он и предполагал, за всегда-то и Блу были те, кому за шестьдесят. Уже через несколько секунд он углядел блондинку, которая одна денешенько сидела в зоне для курящих. Дымящаяся сигарета Вокс с ментолом дымилась меж ее пальцев, а в пластиковом стаканчике рядом с ней наверняка была водка с тоником. Все точно так? Как говорил ему чистильщик Мики, подошел к стойке, протянул бармену руку с синей печатью и попросил налить ему колы. Заполучив пластиковый стаканчик, он принялся прохаживаться по залу с напитком в руке, покачивая головой в такт музыки и изображая, будто она ему нравится. На самом деле он тайком, не глядя прямо на нее, Наблюдал за блондинкой, которая курила. Он надеялся, что она сама его заметит. «Должна заметить», — думал он. «Она же здесь не просто так. Все остальные уже нашли пару. Остальные одинокие самцы никак не могли с ним соперничать, потому что Мики располагал качеством, которым остальные были обделены. Он был... Молод. Микки разбавлял средний возраст посетителей заведения. Он так выделялся на фоне остальных, что этого было достаточно, чтобы обратить на себя внимание женщины в летах. Как он и думал, белокурая курильщица вскоре заметила его. Краем глаза он увидел, что она подвинулась, чтобы лучше разглядеть загадочного незнакомца в одиночку слонявшегося по клубу. Должно быть, в эту минуту она спрашивала себя, каким ветром его занесло в подобное заведение. «Сегодня она еще никого не нашла», — подумал Микки. «Что ж, тем лучше для него. То, что блондинка им заинтересовалась, стало еще очевиднее» когда она вежливо отшила какого-то типа, подкатившего с предложением потанцевать. «Она ждет меня», — самодовольно подумал Микки и приступил к сближению. Сначала он сделал несколько шагов к дивану, затем, оказавшись на подходящем расстоянии, вытащил из кармана пачку мальбора и зажигалку. Теперь у него был повод переместиться в зону для курящих и оказаться за диваном. Женщина смотрела на танцующих, но чувствовала на себе взгляд Микки. Она сидела так, чтобы выглядеть как можно привлекательнее, выставляя на показ свои женские прелести. Со своего места Микки мог как следует разглядеть ее профиль. На вид ей было лет... 65 плюс-минус. Толстый слой макияжа скрывал морщины на лице и складки на шее, а сероватый цвет кожи выдавал заядлую курильщицу. На ней было черное кружевное платье с глубоким вырезом, броская бижутерия, босоножки на высоком каблуке, не скрывавшие выступающую косточку рядом с большим пальцем. Едкий запах духов смешивался с запахом ментоловых сигарет. Изображая безразличие, женщина протянула руку к столу и взялась за стаканчик. Выпив остатки водки с тоником через соломинку, испачканную красной помадой, она начала постукивать кончиками пальцев по пустому пластиковому стакану. Тогда-то он и заметил ее ногти покрытые красным лаком. Один из них на среднем пальце был сломан. Незнакомка, что сидела перед ним, проживала в доме номер двадцать три. Хотя он и так это знал, с самого начала он в этом даже не сомневался. Хорошо, что чистильщик заметил эту важную деталь. Она потянулась вперед, чтобы затушить окурок в пепельнице, и тут же открыла серебристую сумочку со стразами в поисках новой. Микки воспользовался случаем и протянул ей зажигалку из-за спины. Женщина обернулась, изображая удивление, но затем расплылась в улыбке. — Магда, будем знакомы. — Микки, — в тон ей ответил он и присел рядом. «Ты здесь впервые, Микки?» — спросила она, намеренно выделяя его имя. «Слышать слышал, но зашел в первый раз. Тут не так уж и плохо», — добавил он, оглядывая заведение. «Жаль, что сегодня как-то тоскливо», — заметила женщина, указывая в сторону почти пустого танцпола. «Так ты здесь часто бываешь?» «Как получится?» — кивнула она. «По выходным народу побольше, в будни ходит маршрутка, возит таких вот типа меня, кто без машины. Музыка здесь неплохая, мне нравится». Из динамиков раздавалась перепевка фолковой мелодии, которую ему уже приходилось слышать. Наверняка известная, вот только название он не помнил. Он надеялся, что Магда не потянет его танцевать. «Только не это!» — вертелось у него в голове. «И что пьешь?» — спросила она. Он поднял стакан глазам, точно хотел удостовериться, что там внутри. «Куба-либре!» — солгал он. Алкоголь притуплял чувства, а ему следовало сохранять ясность ума. «Чем занимаешься? Кем работаешь?» — Магда подкидывала темы для разговора, чтобы ускорить процесс знакомства. «Торговым представителям», — ответил он, — «продаю женскую обувь». Однажды он где-то услышал, что женщины любят покупать обувь настолько, что готовы говорить о ней вечно. Присутствующие посмеялись, но, видимо, это была правда. Сейчас его ответ, кажется, вызвал у собеседницы интерес. «Разъезжаю туда-сюда», — добавил он. «Работа нелегкая, но мне нравится. Есть возможность посмотреть новые места, познакомиться с новыми людьми». «Кто знает, со сколькими красивыми и юными дамами ты уже познакомился?» — прошелестела Магда, намекая на разницу в возрасте. «Что есть, то есть», — небрежно ответил он, глядя на кольцо с бирюзой, которое носил на мизинце правой руки но я не сужу человека потому, что написано в паспорте, да и не всякая женщина произведет на меня впечатление. Собеседница с равнодушным видом пропустила комплимент мимо ушей. «И что же нужно сделать женщине, чтобы произвести на тебя впечатление?» — уточнила она. «Она должна быть блондинкой!» — ответил он, глядя ей прямо в глаза. «И это...» — Действительно было так. Магда улыбнулась, и он воспользовался возникшей паузой, чтобы взять ее за руку. — Позволишь? — спросил он, вглядывая свою ладонь. — Ты что, читаешь по руке? — рассмеялась она. — Бывает. — Ну что ж, пожалуйста, — согласилась она, заинтригованная. Микки снял темные очки, нахмурил лоб, и сосредоточился, делая вид, будто пытается проникнуть в тайны бытия, сокрытые в линиях бледной кожи. — И что же ты там увидел? — с любопытством поинтересовалась она. Меж тем он нежно скользил подушечкой пальца по линиям ее руки, пробуждая у нее ощущение легкого возбуждения и щекотку. — Я вижу, что ты долго... И безнадежно ждала, а еще большую любовь, несчастную любовь. Рука женщины немного напряглась. Судьба была к тебе несправедлива. Ты не смогла воплотить в жизнь свои мечты о любви. На твоем пути было много завистников и негодяев. Женщина молчала, и это молчание говорило само за себя. Когда ты уже отчаялась встретить того единственного, ты бросилась в объятия случайных мужчин, но и это не смогло растопить твое одиночество. Короткие интрижки не спасали. Тебя ранили раз за разом. Ты перестала доверять мужчинам и правильно сделала. «Ну, а о будущем там ничего нет? Робко спросила она. Мики улыбнулся. Ты отправишься в длинное путешествие. Ты ведь всегда мечтала посмотреть мир. Затем произойдет нечто неожиданное. Я вижу встречу, которая изменит твою жизнь, человека, который... И кто же он?» Мики оторвал взгляд от руки и посмотрел ей прямо в глаза, намекая, что ответ она должна найти внутри себя. «Да у тебя талант!» — нежно проворковала она. — Пожалуй, я готова еще выпить. И с этими словами и рука выскользнула из его ладони. Она вдруг развернула ее внутренней стороной запястья, той, где был светящийся отпечаток, как бы намекая, что угощает он. Ей явно нравилось мужское внимание. — Конечно. — Кивнул Мики, поправляя очки, пойду закажу. Мне водку с тоником, уточнила она, указывая взглядом на пустой стакан. Знаю, знаю, подумал Мики про себя. По пути от дивана до стойки, он думал о том, как удачно все складывается. Так естественно. Поэтому он уже предвкушал кульминацию вечера. Когда с церемониями будет покончено, можно будет, наконец, перейти к сути. Я ведь знаю, что тебе нужно, хоть ты и стараешься изображать невинность. Если бы ты этого не хотела, тебя бы здесь сейчас не было. Ему нужно было лишь сохранять осторожность, чтобы не показаться слишком нетерпеливым. Надо было особенно тщательно подбирать каждое слово. Сколько раз он бывал так близок к цели, как вдруг терял с трудом завоеванное расположение из-за случайно оброненного слова. Вскоре он вернулся к дивану с коктейлем в руке. — Не хочешь потанцевать? — спросила Магда, беря стакан у него из рук. Он промолчал. Заметив его колебания, она огорчилась. — Уже поздно. Попробовал исправиться Мики, поглядывая на позолоченные часы. — Я заехал ненадолго, завтра рано вставать на работу. — Не страшно, — обиженно ответила она, чувствуя себя отвергнутой, и снова принялась рассматривать танцующие пары. Выражение его лица выдавало человека, который только что все испортил и раскаивается. Моя бывшая ушла и бросила на меня своего кота. Похоже, ему не нравится ночевать одному. Такая внезапная откровенность смягчила блондинку, и она снова повернулась к нему. — Так у тебя есть кот? — Не то чтобы он мой, но теперь он живет у меня. — У меня тоже кошки, и я понимаю, что это такое. — И не говори поддакнул он с загадочным видом. «Ну что же, пожалуй, я тоже поеду. Не хочешь меня подвести? «Само собой». Он помог ей надеть легкий плащик и оба направились мимо танцпола к выходу. На улице они свернули к парковке. Оба молчали, но Мики всем телом ощущал напряжение, повисшее в воздухе. На улице было свежо, При выходе из рта вырывалось белое облачко пара. Микки пропустил спутницу вперед, озираясь, чтобы удостовериться, что они одни. На площадке раздавался лишь цокот от ее каблуков. Его фиат Фьюрино стоял дальше всего от входа, поближе к дороге. Микки ускорил шаг, как бы указывая спутнице дорогу. Она же медлила и по звуку шагов Он почувствовал ее нерешительность. «Она увидела старый фургон», — подумал он. Она почуяла неладно и дала задний ход. Но Мики предвидел такой поворот событий. Он обернулся к женщине и улыбнулся. «Любишь носить туфли?» — спросил он и продолжил шутливо. «Ну, конечно, дурачок, какая женщина не любит туфли? У меня...» Тут их целая машина. Хочешь померить? Посмотрим, что тебе подойдет. Какой у тебя размер? На первый взгляд, тридцать восьмой. Так и есть, — заметила она слегка дрожащим голосом, недоверчиво поглядывая на фургон. Оставалось пройти всего несколько метров, но Магда застыла на месте. Микки сделал вид, что ничего не заметил. — Самый ходовой размер, ты в курсе? — Но сегодня тебе повезло. Я как раз затарился образцами. И он вытащил из кармана брелок в виде игрушечного танка, на котором болтались ключи. — Подарок от племянника, — заметил он. — Мальчишка подарил мне его на день рождения. Я с ним не расстаюсь. Услышав племянник, Магда немного расслабилась. — Как мило, — заметила она. — Я уже кое-что о тебе знаю. У тебя есть кот и племянник. Кажется, подобное открытие ее позабавило. Еще поразмыслив, она в конце концов решила, что этой информации вполне достаточно, чтобы довериться незнакомцу. И снова зашагала к фургону. Как настоящий джентльмен, Микки открыл дверцу кабины и подождал, пока она устроится на сиденье, а сам обошел вокруг и занял место водителя. Он завел мотор и, заметив, что Магда продрогла, сразу включил печку. — Спасибо, — сказала она, застегивая воротничок плаща. В машине пахло сосновым освежителем, который был закреплен на решетке одного из воздухозаборников. Включилась магнитола и тут же запела ретро-радио. Из колонок зазвучала известная песня о любви. Микки развернулся у входа в Блу и выехал за ворота. Машина понеслась по пустой дороге, вдоль которой расстилались окутанные туманом поля. — Твоим пятерым котикам тоже грустно, когда тебя нет дома? — спросил он, возобновляя прерванный разговор. Ну да. Иногда мне кажется, что они в доме хозяева, а я гостья», — засмеялась Магда. И тут же глубоко задумалась. Микки только этого и ждал. Он не просто так задал вопрос. Ему хотелось, чтобы она сама все осознала. Так будет правильно. «Слушай», — сказала избранница дрожащим голосом, — «я тебе говорила» что у меня есть кошки, но не говорила, что их пять. Микки помедлил с ответом. «Так и есть», — спокойно произнес он, не отрывая глаз от дороги. «Ты не говорила».